Предостережение Сергей довел ее до неприглядного особнячка рядом с Арбатом. Метров за десять Ленка остановилась и показала ему на лавочку. «Посиди тут. Я только документы передам и сразу обратно». Ждать пришлось около получаса. Потом Ленка появилась... Из двери особнячка в сопровождении мужчины остановилась на секунду, что-то ему сказала, и даже не взглянув в сторону Сергея, направилась в сторону Смоленской. А мужчина неторопливо проследовал к и сел рядом с Тарьяном. Какое-то время оба молчали, потом мужчина сказал. — Ну, здравствуйте, Сергей. — Отчество ваше я, кстати, так и не знаю до сих пор. Не припоминайте меня? Лицо мужчины было знакомым, но где и когда они встречались, Тарьян никак не мог вспомнить. Мужчина усмехнулся. — Как-то в славном городе Ленинграде вы мне кое-какие книжки помогли купить, а сдачу так и не взяли. Я потом долго думал, как вы с вашей бухгалтерией разберетесь. Рядом с Сергеем сидел Федор Федорович, куратор ленинградской школы, тот самый, про которого что-то рассказывал в ресторане Еропкин и который увел Ленку после заключительного банкета. Любитель литературы и, как смутно припомнил Сергей, хорошего коньяка. — Мне Лена рассказала, что вы теперь в инфокаре, — продолжал Федор Федорович, — и завтра отбываете в Питер. Там у вас серьезная проблема. Сергей вовсе не был уверен, что конфиденциальную инфокаровскую информацию можно обсуждать на улице с малознакомым человеком, даже если эту встречу устроила Ленка. На всякий случай он неопределенно мотнул головой и закурил. Федор Федорович усмехнулся. Чтобы все было ясно, Сергей, я работаю в инфокаре. Но это не афишируется. Знают про это человек пять, в том числе, естественно, Платон Михайлович. И вы со мной можете говорить более откровенно, чем я с вами. Так что надеюсь, что факт нашей встречи вы доводить до общественности не будете. Договорились? Сергей подумал и кивнул головой. — Давайте пройдем куда-нибудь, чтобы не мазулить глаза, — предложил Федор Федорович. Здесь неподалеку есть удобное место. Удобным местом оказался грузинский центр Мзюри на Арбате. Это заведение, когда-то пользовавшееся популярностью и славившееся на всю Москву своими хачапури и водами Лагидзе, после образования СНГ пришло в упадок. Внутри было темно, пустынно и сыро. Через окна, покрытые густым слоем пыли, с трудом просачивались вечерние солнечные лучи. Федор Федорович кивнул человеку у входа, взял у него ключ, провел Сергея через первый этаж к обшарпанной белой двери, открыл ее и зажег свет. В комнате с плотно занавешенными окнами стояли стол, два кресла, холодильник, небольшой буфетик с посудой и телевизор. Присаживайтесь, пригласил Федор Федорович. Я вас долго не задержу. Хотите минералки? Или покрепче чего-нибудь? От спиртного Сергей решил не отказываться. Вам в Питере понадобятся две вещи, сказал Федор Федорович, когда они выпили по полурюмке за встречу. Информация и помощь. Информацию я вам добуду. Запишите телефон. Примерно дня через три позвоните по нему и передайте, как с вами связаться. Я вас найду. Что касается помощи, то вот вам записка. Завтра вечером, часиков в девять, будьте где-нибудь в районе Московского проспекта, позвоните по этому телефону, спросите Илью Игоревича, Передайте ему большой привет от меня, вот эту записку, и обменяйтесь контактными телефонами. Если будут какие-нибудь проблемы, он подключится». «Теперь спрашивайте». «Спасибо большое», — поблагодарил Сергей. «Я только не понимаю, о каких проблемах идет речь. Этот Илья Игоревич, он кто юрист?» Федор Федорович как-то странно посмотрел на Сергея и задумался. — Юрист? — переспросил он. — Да, пожалуй, что юрист. Я вообще-то другое имел в виду. Я так Лену понял, что вы в инфокаре человек новый и раньше с коммерцией дел не имели, правда? Сергей решил про инициативу не рассказывать и кивнул. Так вот, бумажные методы решения вопросов всегда предпочтительнее, но здесь так может не получиться. И если у вас еще и опыта нет, то будет великий соблазн воспользоваться силовыми приемами, тем более, что вам определенных людей в Питере рекомендовали. Я правильно понимаю? Правильно. Вот я и хочу дать вам совет. Грубая сила — это последний аргумент. К нему прибегают только, если все остальное уже испробовано. Весь сегодняшний беспредел и объясняется тем, что у людей мозгов не хватает. Поэтому, даже если вам покажется, что вы в тупике, не спешите сдаваться. И, что я вам особо советую, не обращайтесь к тем людям, которых вам рекомендовали. Нет-нет, заторопился он, заметив удивление на лице Сергея. Вы не думаете, здесь все в порядке, но в данном конкретном случае это ничего не решит, и лучше этого не делать. Поэтому я вас и посылаю к Илье Игоревичу. Очень надежный человек и большая умница. Еще одна вещь. Федор Федорович помолчал. Мне бы не хотелось, Сергей, чтобы вы про Илью Игоревича упоминали в инфокаре. Он к нашим делам отношения не имеет, и пусть так все и остается. Договорились? Договорились, сказал Сергей. А насчет информации это вы про что? Видите ли, Сергей, ответил Федор Федорович, доливая рюмки. Только очень недалекие люди думают, что если есть, скажем так, оппонент, то его надо давить, угнетать, уничтожать и все такое. На самом же деле оппоненту надо дать максимальную свободу для саморазвития, и любая гадость, которая у него внутри есть, обязательно в условиях свободы вылезет наружу и его же сожрет. Да так быстро, что за ней никакие ахметовские молодчики не угонятся. Я ведь Сашу Еропкина много лет знаю. Он очень хитрый, очень шадный и очень нетерпеливый. Сочетание взрывчатое. Скажем, сейчас у него положение, безусловно, выигрышное, Но он на месте не усидит и обязательно что-нибудь этакое выкинет, чтобы еще больше захапать. И наверняка ошибку сделает. Я даже думаю, что уже сделал. Вот эта информация вам и будет нужна. Понимаете меня? Пока нет, но потом, наверное, пойму. А можно спросить, Федор Федорович? Конечно, мы же за этим и встретились. У меня простой вопрос. Вот вы предлагаете конкретную помощь, серьезную. Почему мне ни Платон, ни Муса про вас не сказали и не послали к вам? Только не говорите мне, что в инфокаре все непросто. Я этого уже наслушался. Федор Федорович расхохотался. Насчет не просто этого здорово заметили, но тут другое. Дело в том, что я, формально говоря, к этим вопросам отношения не имею. Так, знаю кое-что, но занимаюсь другими вещами, и мы договорились в свое время о разграничении компетенции. Просто я хорошо отношусь к Лене, и она меня попросила помочь, и я не смог отказать. Тем более, что, по моим сведениям, наши друзья Сашу Еропкина немножко недооценивают. Почему вы так думаете? Знание некоторых принципов, Сергей, освобождает от необходимости знания некоторых фактов. Есть такая неприятная штука — интеллигентский снобизм, да еще с академической прокладкой. Мы тут все такие интеллектуалы, да со степенями, да званиями, а какой-то, извините, жлоб, который и читать-то не умеет. — толком. Взялся с нами тягаться. — Да мы его сейчас! — Имеет место быть такая позиция. Согласна со мной? Сергей подумал и кивнул. — Федор Федорович, у меня еще один вопрос есть. — Общего характера можно? — Конечно. — Я даже не знаю, как сформулировать, — осторожно начал Сергей. — Я всех ребят знаю много лет. Хорошо знаю. Ладно, Цейтлина давайте оставим. Это особая статья, и все эти годы было, знаете как, вот я, например, с одним кем-то говорю, и это то же самое, как с другим или со всеми вместе, без разницы. Понимаете меня? Не то, чтобы мы там сутками не расставались, часто месяцами не виделись вовсе, но если встречались то будто домой попадали. Знаете, в биологии есть такой организм, забыл, как называется, его можно разрезать на десять кусочков, и каждый из них – это такой же организм. Любые, скажем, два из них вместе окажутся, и из них двух немедленно такой же организм образуется, понимаете меня? Во взгляде Федора Федоровича появилось сочувствие, понимаю. А вы это к чему? Тут дело вот в чем. Я в инфокаре, как вы правильно сказали, человек новый, и мне поэтому многие вещи лучше видно. Так вот, этого уже нет или почти нет, а есть что-то другое. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это другое. И когда мне сто раз говорят, что здесь непросто, то, скорее всего, именно это имеют в виду. Я немного выпил, поэтому плохо объясняю. Вы меня понимаете? Возможно. Федор Федорович допил рюмку и переменил позу. Так что вы хотели спросить? Не знаю. Честно признался Сергей. Что-то мне не нравится, но я не знаю, что. И вопрос может быть только самый идиотский. Вы не знаете, что мне не нравится? — Ну, почему же идиотский? — неожиданно возразил Федор Федорович. — Думаю, что знаю. Самый простой на свете вопрос. И ответ тоже простой. — Вам не нравится. Что на вашу замечательную и дружную компанию распространяются законы природы и общества? Кому же может понравиться такое безобразие? Что вы имеете в виду, <хе -хе -хе, батенька? Вы хотите, чтобы я вам лекцию прочел? Это к вы в Ленинград не успеете, а то не равен час и вообще раздумаете ехать? Могу вас заверить только что ничего особенного с вашей командой не происходит. Все идет по правилам. И правила известны, и результат тоже. Совершенно определенный, детерминированный. Волнение ваше мне понятно, но оно сродни. Ну как бы это сказать. Ну, скажем, ребенок промочил ноги, а родители переживают, простудится или нет. Зря переживают, простудится. Хотя здесь, конечно, другой масштаб. Вам что хотелось бы узнать? Что происходит и чем закончится? Сергей налил рюмку и залпом выпил. Он сам не понимал, на кой черт завел этот разговор с совершенно чужим человеком и что он, собственно, хочет от него услышать. Просто сидевшая внутри тревога, накопившаяся за последнюю неделю напряжение, невозможность отвести с кем-либо душу и доброжелательные отношения Федора Федоровича, развязали ему язык. Пожалуй, не хочу, тихо сказал он. Скорее всего, нет. Спасибо вам, Федор Федорович, я поеду. Но ну, счастливо вам. Вы их найдете? Федор Федорович встал, пожал Сергею руку, подождал пока за ним закроется дверь, потом подошел к зашторенному окну и встал, заложив руки за спину. Узнать не хочет, тихо сказал он. Или боится. Ну что ж, может оно и к лучшему.